Система показателей для акционеров Все больше компаний при оценке своей деятельности используют систему показателей для акционеров. Профессор Роберт Каплан из Гарвардского университета называет его сбалансированной системой показателей. Главным аргументом в защиту такой практики является тот факт, что компания должна удовлетворять не только своих акционеров, но и тех, кто участвует в ее функционировании – служащих, поставщиков, дистрибьюторов, дилеров и так далее. Однако их интересы могут оказаться в противоречии друг с другом, если руководство компании не будет вести себя разумно. Увеличить прибыль акционеров можно, уменьшив выплаты служащим, поставщикам и дистрибьюторам. За очень короткое время прибыли возрастут, однако в конечном итоге компания, скорее всего, потеряет своих лучших работников, поставщиков и дистрибьюторов. Следовательно, руководству компании необходимо следить за соблюдением равновесия между интересами разных групп. Сбалансированная система показателей определяет уровень удовлетворенности групп важных долевых участников деятельностью и политикой компании. Если, например, оказывается, что недовольство служащих растет, компания должна как можно быстрее принять меры к тому, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Если компания начинает терять своих наиболее выгодных поставщиков, в конечном итоге это приведет к снижению качества товара и увеличению времени доставки. Сбалансированная система показателей позволяет выработать политику создания благоприятных отношений со всеми партнерами компании.